У Эбби на глаза навернулись слезы. Погибнут ни в чем не повинные люди. Пожалуйста, волшебник Зарандер, нам нужна ваша помощь. Он бросил на нее быстрый взгляд. Мы ничем не можем помочь твоим землякам. Эбби едва удерживалась, чтобы не разрыдаться. Среди пленных мой отец и мой муж, и моя дочь. Ей нет еще и пяти. Если вы прибегнете к магии, они все погибнут. «Если завяжется бой тоже, вы должны либо спасти их, либо отказаться от атаки!» Казалось, волшебник искренне огорчен. «Прости, я ничем не могу им помочь. Да позаботятся о них добрые духи и возьмут их души к свету!» Он хотел отвернуться, но Эбби вскричала. «Нет!» Двое мужчин замолчали, но другие лишь недовольно покосились на нее и продолжали беседу. «Моя дочь!» «Вы не можете!» Она сунула руку в котомку. «У меня есть мощи!» «А у кого их нет?» перебил ее Зарандер. «Я не в состоянии тебе помочь». «Но вы обязаны!» «Это значит предать общее дело. Мы должны уничтожить войск от и твои соотечественники, какими бы невинными они ни были, мешают мне в этом. Я не могу допустить, чтобы затея хрианцев увенчалась успехом. иначе они станут прибегать к ней повсюду, и тогда погибнет еще больше ни в чем повинных людей. Враг должен понять, что ничто не заставит нас свернуть с выбранного пути. «Нет!» — взвыла Эбби. «Она ведь еще ребенок! Вы обрекаете на смерть мою малышку! Там есть и другие дети! Да что же вы за чудовище!» Никто, кроме волшебника, уже не слушал ее. Все были заняты своими разговорами. Голос Зарандера перекрыл гвалт и обрушился на Эбби, как топор палача. «Я, человек вынужденный принимать такие решения. В просьбе отказано. Эбби сдавленно вскрикнула, понимая, что потерпела поражение. Ей даже не дали возможности показать ему. «Но это долг!» – закричала она. «Священный долг!» И он не может быть выплачен прямо сейчас. Эбби не выдержала и разрыдалась. Колдунья хотела отвести ее в сторону, но девушка вырвалась и выбежала из зала. Она понеслась по лестнице, из-за пеленых слез, ничего не видя перед собой. Внизу силы оставили ее, и она, всхлипывая, рухнула на пол. Он не поможет. Он отказался помочь беспомощному ребенку. Ее дочке предстоит умереть. Эбби почувствовала на плече чью-то ладонь. Ласковые руки обняли ее. Нежные пальцы гладили ей волосы, пока она рыдала, уткнувшись женщине в колени. Другая рука коснулась ее спины, и Эбби ощутила успокаивающее воздействие магии. — Он убивает мою дочь! — схлипнула она. — Ненавижу его! — Ничего-ничего, Абигайль! — произнес голос над ее головой. Этих слез тебе не нужно стыдиться. Мы понимаем твою боль». Эбби вытерла щеки и подняла голову. Рядом с ней на ступеньке сидела колдунья. Эбби посмотрела на женщину, которая обнимала ее. Это оказалась сама мать-исповедница. Но теперь Эбби было все равно. Она не боялась ни ее взгляда, ни ее прикосновения. Какое это теперь имеет значение? «Что теперь вообще имеет какое-либо значение?» «Он чудовище!» — вскричала Эбби. «Правильно его называют. Он злобный ветер смерти. Только на сей раз он убивает моего ребенка, а не врагов». «Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, Абегаль, спокойно произнесла мать-исповедница. «Только это неправда». «Как вы можете так говорить?» «Моя дочка даже еще не начала жить, а он ее убивает». «Мой муж умрет, и мой отец тоже. Только он успел прожить жизнь, а моя девочка нет». Она снова зарыдала, и мать-исповедница опять ласково обняла ее. Но Эбби было не нужно ее утешение. «У тебя только один ребенок?» – спросила колдунья. Эбби всхлипнула и кивнула. «У меня был еще сын, но он умер сразу после рождения». Поветуха сказала, что у меня больше не будет детей. Моя маленькая Яна единственное, что у меня есть. Острая боль пронзила Эбби. А он ее убивает. Как того мужчину передо мной. Волшебник Зарандер чудовище. Да пошлют ему смерть добрые духи. Колдунья отбросила волосы Эбби с лба. Ты не понимаешь. Ты видишь лишь часть. И сама не знаешь, что говоришь. Но Эбби отлично знала, что говорит. — Будь у вас! — Делора все понимает, — кивнув на колдунью, сказала мать-исповедница. — У нее есть сын и десятилетняя дочь. Эбби поглядела на колдунью. Та сочувственно улыбнулась и кивнула, подтверждая эти слова. — И у меня тоже есть дочь, — продолжила мать-исповедница. — Ей двенадцать лет. И Делора, и я понимаем, как тебе больно. И волшебник первого ранга тоже. — Да откуда ему понять? Эбби сжала кулаки. — Он сам почти еще мальчишка и хочет убить мою девочку. Он ветер смерти и думает только о том, как убивать людей. Мать-исповедница похлопала по ступеньке рядом с собой. — Присядь-ка со мной, Абигаэль. Разреши мне рассказать тебе об этом человеке. Продолжая всхлипывать, Эбби уселась на ступеньку. Мать-исповедница была старше ее лет на 12-14. У нее были приятные черты лица и притягательные фиалковые глаза. Густые волосы достигали талии. Улыбка у нее была очень теплой. Эбби никогда не думала о матери-исповеднице как об обычной женщине, но именно обычную женщину она сейчас видела перед собой. И этой женщины она не боялась. Все равно она не могла причинить Эбби больше в зла, чем волшебник Зарандер. Я присматривала за Зедикусом, когда он был еще карапузом, а я лишь входила в пору зрелости. Взгляд матери-исповедницы устремился вдаль, губы тронула задумчивая улыбка. Он был сущим наказанием, но не потому, что у него был вредный характер, а от того, что он был непоседой и ужасно любопытным ребенком. Из него вырос настоящий мужчина, Когда началась война с Тхарой, волшебник Зарандр довольно долго оставался в стороне. Он не хотел сражаться, не хотел убивать людей. Только после того, как пани Срал, владыка Тхары, начал использовать магию, Зед встал на нашу защиту, понимая, что с волшебниками могут сражаться лишь волшебники. «Возможно, Зедикус Зул Зарандр и кажется тебе чересчур молодым, но он необычный чародей». Зет сын волшебника и колдуньи. Он был необычайно одаренным ребенком. Даже его учителя не всегда понимают, как ему удается постигать загадки древних книг и справляться с могуществом, которое он черпает оттуда. У него ясный ум, но все мы отлично знаем, что у него чистое сердце. Он думает не только головой, но и сердцем тоже. Во многом его избрали волшебником первого ранга именно за это, хотя и других причин было достаточно. — Не сомневаюсь, — кивнула Эпи. Он очень талантливый, ветер смерти. Мать-исповедница слегка улыбнулась. — Мы, те, кто действительно хорошо его знает, зовем его Ловкачом. Лавкач. вот прозвище, которое он на самом деле заслужил. А ветер смерти — это прозвище для других, в основном для врагов, чтобы вселить ужас в их души. Некоторые из наших людей тоже приняли это прозвище близко к сердцу, но, может быть, раз у тебя мать была колдуней, ты понимаешь, что люди порой совершенно без оснований боятся тех, кто владеет магией». «А иногда, — упрямо возразила Эбби, — те, кто владеет магией, действительно самые настоящие чудовища, которым наплевать, сколько людей они уничтожат». исповедницы посмотрела Эбби в глаза долгим взглядом, И предостерегающе подняла палец. То, что я расскажу тебе сейчас о Зэдику Сизул Зарандере, тайна. И если ты когда-нибудь, кому-нибудь это перескажешь, я никогда не прощу тебе того, что ты не оправдала моего доверия. Я никому не скажу, но не понимаю, какое это. Просто слушай.